Предательство Король На выручку, друзья Еще спасение есть Я только ранен Гамлет Так наш же самозванец Душегуб Глотай свою жемчужину В растворе За матерью последуй Король умирает Лаэрт По делу напиток был его изготовление ну честный гамлет а теперь давай прощу тебе я кровь свою с отцовой ты ж мне свою умирает гамлет прости тебя господь я тоже вслед Все кончено, Гураций. Простимся, королева. Бог с тобой. А вы не мои зрители финала. Ах, если б только время я имел. Но смерть конвойный строгий и не любит, чтоб медлили. Я столько бы сказал. Допусти да так. Все кончено, Гораций, ты жив. Расскажешь правду обо мне непосвященном. Горацио, этого не будет. Я не датчанин, римлянин, скорей. здесь яд остался. Гамлет, если ты мужчина, дай кубок мне». Отдай его! Каким бесславием покроюсь я в потомстве, Покуда все в неясности кругом? Нет, если ты мне друг, То ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира И поведай про жизнь мою. Марш вдали и выстрелы за сценой. Что за пальба вдали? Озрик. Послам английским, проходя с победой и с Польшей, Салютует Фортенбрас. Гамлет. Гораций. Я кончаюсь. Сила яда глушит меня. Уже меня в живых из Англии известия не застанут. Предсказываю, выбор их падет на Фортенбраса. За него мой голос. Скажи ему, как все произошло и что к чему. Дальнейшее молчание. Умирает.